Глава 12. Узница зла наследие, которое я в прошлом году получила от Марфы, было уникальным. На протяжении трех столетий оно накапливало в себе знания и способности всех ведьм, которые владели этим сокровищем. Мне досталась великая сила, а я не успела ее освоить, потому что осваивать нужно было очень много. А потом Мария вообще лишила меня такой возможности. Дар, попавший в мои руки сейчас в корне отличался от предыдущего, хотя бы тем, что он оказался чистым. Да, в плане колдовства он способен на меньшее, но у него сила совсем другая. Если сравнивать, ну, это примерно как сунуть руку в ведро колючек или в ведро пуха. Ощущения совершенно разные. И главное достоинство моего нового дара — это душевный покой. Не апатия и полное безразличие ко всему происходящему, а спокойствие и рассудительность, которых мне всегда не хватало. Это хорошие качества, полезные, а в моем случае еще и крайне необходимые. Белёна права, я ведь как бульдозер. Вижу цель, не вижу препятствий. Так, кажется, говорят. Эк, тебя вывернуло-то. Хмуро оценила мертвая ведьма мое новое состояние. «Будем надеяться, что это временное побочное действие, а то ты так до того додумаешься, что и сына с мужем начнешь считать суетой и обузой». «Ну так ты ведь сама говорила, что ведьмы на одиночество обречены». Напомнила я ей. «Ну так я это из зависти и вредности говорила», призналась она, бросая на меня подозрительные взгляды. «Я тоже считала, что фундаментальное спокойствие не будет слишком долгим». Возможно, оно необходимо для того, чтобы дар побыстрее прижился в новом владельце. Как бы то ни было, мне даже временно такое состояние не повредит, а лишь на пользу будет. Очень кстати оно пришлось. Хотя бы пропало желание переворачивать мир вверх дном в желании наказать всех, кто меня когда-либо обидел. Помимо этого важного элемента, мой новый дар состоял из гармоничного комплекта знания, сила, способности». Знания были довольно-таки скромными, но достаточными для того, чтобы снять порчу, заговорить больной зуб, свести свой недуг на кого-нибудь другого, сделать приворот или отворот, проще говоря, стандартный набор того, что может любая настоящая ведьма. Силы тоже оказалось не очень много, но в копилке знаний имелись такие, которые позволяли черпать магию извне, из разных источников для добрых и недобрых дел. С учетом того, что у меня из прошлого раза в голове кое-что из собственных знаний и навыков осталось, все новое можно было постепенно развить и приумножить. А способности? Ну, тоже так себе, среднего пошиба. Если билёна намеревалась мне что-то еще проще этого организовать, то мое обучение точно растянулось бы до китайской Пасхи. Проблема в том, что колдовское зрение в упомянутый комплект не входило, а мне без него ну никак нельзя. «Среди твоих неупокоённых знакомых есть ведуны без способности к колдовству?» — спросила я Белена, вспомнив о девочке Изабелле. «Ну так я с этого начать-то и хотела», — сообщила мне помощница. «Всего по чуть-чуть. Сначала одно освоить надо, потом следующее». «Я целый год с таким магическим арсеналом жила, что мне твои чуть-чуть сейчас как мертвому припарка», — сухо напомнила я. «Мне нужны способности ведуна». «Так ты эти еще не освоила?» удивленно округлила она глаза. «Ты добро творить и прощения заслуживать собиралась. Вот можешь прямо сейчас и начинать». «Ну так это...» — замялась она. «Что?» — вопросительно приподняла я бровь. «С того света-то призыв на кровные магии делается, а у тебя сейчас сила другая совсем. А ты мне на что?» — усмехнулась я. «Ну так я-то в возможностях ограничена тепереча!» — развела она прозрачными руками. «Я и огонь-то зажечь не могу, ты сама видела. Мебель могу двигать, половицами скрипеть, детишек по ночам пугать. Призыв точно сделать не смогу. В плане колдовства я теперь почти Агнец безвинный». «Слушай, Агнец, ты, если заливаешь, то хотя бы последовательной в своем вранье будь, а то путаться уже начала», — усмехнулась я. «Как ты меня чужими способностями снабжать собиралась, если ни ты, ни я ничего не можем?» «Ну так это... Ну...» «Баранки гну...» — остановила я ее терзание. «За мной иди». «Куда?» «В кухню». «Зачем?» «Помощница, блин». Учить колдовство она меня собралась. Научила уже один раз «хватит», и объяснять ей каждый свой шаг я точно не буду. Подвязалась добром меня всячески облагодетельствовать, «Вот пусть и терпит теперь». Я закрыла входную дверь на ключ, чтобы никто из особо любопытных посторонних не увидел лишнего. А в кухне вынула из шкафчика пачку соли и насыпала ее на пол по кругу, оставив проход шириной сантиметров в пять. Поранила немножко палец острым ножом, капнула несколько капель крови в центр круга. «Имя, говори, — потребовала у Белёны. «Так оно не сработает», — возразила она. Это ты ерунду сейчас делаешь? Но вот заодно и узнаем, сработает или нет. Безразлично, пожала я плечами и бросила пригоршню соли в обманщицу. Таким оригинальным, но простым способом прежний владелец моего нынешнего дара избавлялся от злых духов. Соль призраком не вредит, только отпугивает. И в момент раздражения дух инстинктивно шарахается в сторону приманки, которой может служить любой магический предмет. Таких предметов у меня под рукой не имелось, но кровь ведьмы должна была сработать. А после того, как дух окажется внутри соляной ловушки, остается только закрыть ее и читать молитвы до тех пор, пока нечистая сила не уберется во свояси. С молитвами у меня тоже было туговато, но, к счастью, нужные тексты к новым знаниям тоже прилагались. Соль разлетелась по кухне. Белёна метнулась в каплям моей крови. Я коротким движением ноги сдвинула немножко соли на полу в сторону, замыкая круг. Все как по нотам. Красота. Уверенности в том, что соль сможет долго удерживать дух ведьмы, у меня не было никакой. Но и расчет был не на это. «Ну и чего ты этим добилась?» Недовольным тоном поинтересовалась Белёна, скептически оглядывая границы своей соляной тюрьмы. «Пока ничего», — ответила я. «Просто проверяю новые знания в действии. К такой ловушке ещё заупокойная молитва прилагается. Я вроде как атеистка, поэтому не факт, что сработает, но опробовать-то надо, пока неупокоённый дух под рукой есть». И начала медленно проговаривать слова молитвы. Белёна отнеслась к этому с надменной усмешкой. «Ну да, из меня святоша, как из нее балерина. Но у молитвенных слов, видимо, своя сила имелась». Да и текст отличался от того, что мне доводилось слышать на похоронах. Я в этом не специалист. Спроси, чем отличается отходная от заупокойной, не смогу ответить. Может, это вообще не молитва была, а заговор какой-то специальный. Но он точно работал. Что дали, тем и пользуюсь. «Элька, не дури!» — нервно крякнула Белёна, дрожа всем своим призрачным телом. «Ты чего творишь?» «Мне-то не впервой на тот свет отправляться, но доставать-то ты меня потом, как оттуда будешь?» «Никак», — честно ответила я. «У меня ж способностей нет». «Прекращай этот балаган», — потребовала она тоном, каким обращается к расшалившимся детям. «А зачем ты мне нужна?» — поинтересовалась я. «Обещанной пользы от тебя все равно никакой. Одни только нравоучения и оскорбления». Вместо помощи вранье сплошное и препятствие на каждом шагу». «Это не препятствия, а попытки удержать тебя от опрометчивых поступков», — возразила она. «Не знаю, что там у тебя сейчас в башке твоей дурной творится, но явно не то, что должно». «А что должно?» — полюбопытствовала я, склонив голову на плечо. Ответа не последовало. Прилагающиеся к соляной ловушке слова зазвучали из моих уст дальше. Белёсая субстанция, из которой состоял призрак, начала бледнеть и испускать в воздух маленькие невесомые клочки. Интересный эффект. Получалось, что сочетание соли и особенных слов как бы растворяет структуру неупокоенной души. Для духа это, наверное, не очень приятно. Белёня не понравилось точно. Она адресовала мне парочку крепких ругательств, не без усилий втянула в себя поднимающиеся вверх клочки — Что-то пробормотало себе под нос, топнуло ногой, и соль разлетелась по всей кухне. Круг разрушился. «Ну вот», — усмехнулась я, «а говоришь, что можешь только половицами скрипеть». Она ринулась было ко мне, да с такой скоростью, что напугала, а потом вдруг отлетела назад, будто на какое-то пружинищее препятствие налетела. Бронилась долго, кулаками потрясала, проклятиями сыпала и кричала, что хуже меня наказания нет а я в это время размышляла над очередной странностью. Почему она могла меня касаться, когда ногу утром исцеляла и позже зрением колдовским делилась, а теперь не может? А вдруг у моего нового дара защита какая-то встроенная от нежити есть? Я же его только чувствую, но не вижу. «Чтоб ты провалилась!» Закончила Белёна наконец-то свою пламенную речь, отодвинула от стола один из стульев и с сердитым видом приземлила на него полупрозрачное тело. «Я так понимаю, ты не ведьму из меня собиралась делать, а дуру!» — подытожила я. «Не знаю, кто владел этим даром раньше, но спасибо ему огромное. Очень кстати пришлось. От тебя бы я и таких способностей не дождалась. Где Власов, вредительница?» «Не знаю я, где твой Власов!» — огрызнулась она. «Я тебе о нем правду сказала!» «А о чем неправду?» — уточнила я и тоже присела за стол. «Слушай, ты бы сразу лучше все сказала, как есть, а? У меня ведь в шкафу запас соли на год. Упокоить я тебя, может, и не смогу, но попрыгать заставлю. Или пошла вон отсюда, чтобы глаза мои тебя больше не видели, или объясняй честно, чего ты опять ко мне привязалась. Раз я не провалилась никуда после последнего пожелания, значит, вреда ты мне причинить не можешь» но при этом и не уходишь, когда гонят». После этого разговора у меня снова остались только ее слова, правдивость которых проверить невозможно. Единственным их подтверждением была лютая ненависть в голосе мертвой ведьмы, адресованная не только мне, но и Марии тоже. Призраком с ограниченными колдовскими возможностями Белёна стала в результате собственного ритуала того самого, которым разделила свою душу на части, чтобы потом подселиться в тело Женьки. Когда я подослала в лесное дух Алексея Мухина, от прежней могущественной ведьмы оставалось всего две части — сильно ослабленная основа и тот кусочек, который засел в племяннице Мирона Карпунина. Процесс подселения тогда уже был запущен, но он не быстрый, поэтому Женька и чувствовала себя тогда все хуже и хуже. А истощалось истощалась всё сильнее — Так всегда и происходит, а потом, когда все завершится, просто нужно восполнить силы. Мухин утащил белену на тот цвет, ослабленный настолько, что она даже сопротивляться не могла. Защиту со своей избушки на Змеиной горке она сама сняла. Отчаянно пыталась восстановиться за счет любых доступных ресурсов и хватало все подряд. Избушка в итоге стала видимой, поэтому Пётр Семенович получил возможность сжечь посмертный подарок Мухина вольную и дарственную на лес. У посмертного дара сила особенная, и из-за этой силы, вместе с бумагами, загорелся и сам подарок. Лес полыхал, пока не выгорел полностью. Не деревья горели, земля. Крепкая связь Белёны с миром живых оказалась полностью разрушенной. На том свете она тоже долго не задержалась. Дарёна знала, что пророчество Пелагеи сбудется не скоро. А на моего сына у нее уже тогда были свои планы. Она и призвала Белену, не дожидаясь, пока та найдет способ улизнуть из пристанища неупокоенных душ и навредить мне или ребенку. Когда я общалась с Пелагеей, Белена была еще там, поэтому мне и было сказано, что ее душа из черной белой пока еще не стала. А чуть позже Дарёна приготовила для своей наставницы неуютную клетку, провела ритуал призыва и посадила ослабленный дух. Под замок. Все эти месяцы Белёна провела в заточении. Восстановить прежние силы и утраченные способности она уже не могла, потому что ритуал подселения не был завершён. Нынешнее состояние — это все, что у нее осталось. Вдобавок к этому, Дарёна своим черным колдовством еще и сильно ограничила узницу в плане намерений. «Даже если бы Белёна смогла вырваться и удрать, никакого зла она мне уже бы не причинила. И сыну моему тоже. И Власову. Эта защита не вокруг нас создана, а внутри самой Белёны. Просто магический запрет, который она обойти не может. Даже мелкую пакость вроде подножки подстроить нельзя, что бесит мою бывшую подружку неимоверно». А врать ей никто не запрещал. Это единственная радость, которую Белёна теперь может себе позволить. Трактовать пророчество Пелагеи можно по-разному, но Дарёна решила поспособствовать его исполнению не только запретом навредительства. вредительство. Белёна дух, нежить. Ее, как всякую нежить, при наличии должных умений можно подчинить, что Дарёнка и сделала. Не нацепила строгий ошейник, как на Нефёда и Фросю, но служить себе заставила. И будет служба эта треклятая длиться теперь до тех пор, пока слова Пелагеи не исполнится С тяжелым вздохом пожаловалась мне Белёна. «Знала бы, что так все обернется, Лучше бы сразу тебя в своем болоте утопила. «Угу», — кивнула я. «Я во всем виновата. И в том, что триста лет назад ты за собственной воспитанницей не уследила тоже. Теперь Машка тебя на цепь посадила, а ты на мне за это отыграться решила». «Да кому ты нужна, бестолочь бесноватая?» — презрительно скривилась она. «Больно мне надо было время на тебя тратить. Это ей, и не втемяшилось, что я должна добро для тебя творить в меру своих сил и возможностей, чтобы ты ненароком шею себе не свернула на пути к ведьмовству. А мне, чем быстрее ты окочуришься, тем приятнее будет». «Про благие намерения, слышала? Куда ими дорожка вымощена? Ну так вот, а мне туда не надо» потому и намерений таких у меня нет». Проще говоря, Дарёна отправила Белёну ко мне в служение, когда стало понятно, что от идеи снова влезть в магию я уже не отступлюсь. Мир магии опасен. Любой неверный шаг может жизни стоить. А с моим рвением таким неверным шагом может стать даже самый первый. «Не препятствовать, но и в помощи не усердствовать». Больше попусту языком молоти смотреть, чем делать. Оберегать от всего, что жизнь твою никчёмную сократить может. А раз зла я тебе причинить не могу, то и услуги мои, глядишь, плюсиком к пророчеству зачтутся. Злая, мол, ведьма доброй станет, пусть и не по своей воле. Глаза б моего обеих не видели. Брезгливо плевалась откровениями Белёна. «Не стану я под твою дудку плясать, даже не мечтай! Напакостить не могу, но и помогать не буду, не дождешься. «А так красиво мне все утро о добрых делах пела», усмехнулась я и снова спросила, «Где мой муж и сын?» «Она вот тебе мужа и сына!» Сунула она мне под нос призрачный кукиш. «Выкуси! Не помнит тебя твой мужик! Дарёна своё дело знает!» подле нее они теперь будут, семьей станут. Фроська нужное ему нашепчет, и будет он верить, что сына ему другая баба родила. Всю душу его шиворот на выворот перевернут, ничего не вспомнит, другим человеком себя считать будет, а ты никогда ей соперницей стать не сможешь, сколько ни старайся». «Ясно», — кивнула я, принимая новую информацию к сведению. Нефёду, видимо, тоже было велено раньше времени сведения об этом грандиозном замысле не разбазаривать, поэтому ошейник на имя даренный сработал. «А теперь вернемся к тому, с чего начали. Мне нужны способности ведуна. Помогать мне ты не хочешь, а раз другого неупокоённого духа с такими способностями поблизости нет, будем пользоваться твоими». «Это как это?» — подозрительно сощурилась она. «Ну, у кого-то мне их надо забрать», — развела я руками, многозначительно приподняв брови. «Здоровья не хватит», — фыркнула она в ответ и предложила. «Баш на баш, я тебе призыв, а ты взамен скажешь, где силу взяла». «Идёт», — согласилась я, сходила на крыльцо, отыскала укатившуюся в палисадник монетку и положила перед беленой на стол. «Я не знала, осталось что-нибудь в этой монете или нет», Но, судя по разочарованной физиономии призрака, дар перешел ко мне полностью. Заговоренная была», — подняла она на меня тоскливый взгляд. «Угу», — кивнула я насмешливо. «Я свою часть уговора выполнила. А отказаться от сделки уже нельзя, сама знаешь».